Вы думаете, все попугаи одинаковые? А вот и ошибаетесь. Среди них есть такие, о которых можно рассказать массу интересных историй. Знал я тут одного попугая. Звали его Кеша. Он жил в красивом доме, носил малиновые ботинки и ни о чем подолгу не задумывался. А еще... Кеша обожал смотреть телевизор Особенно Остросюжетные детективы Внимание всем постам ГАИ Задержать белые жигули Будьте осторожны Преступник вооружен Хозяин Кеши Вовка был человеком занят Он учился в школе И очень много времени посвящал Домашним заданиям Кеша Сделай, пожалуйста, потише. Кеша! Ты меня слышишь? Во-первых, не Кеша, а Иннокентий. А во-вторых, преступник вооружён. Внимание, внимание! Перекрыть все дороги из города! «Товарищ майор, докладывай старшина Полищук, преследуя преступника на мотоцикле!» Не дождавшись ответа, Вовка встал из-за стола, подошел к телевизору и покрутил регулятор громкости. «А мне не слышно!» «Тешно!» «Ну, я прошу!» «Ну, чуть-чуть!» «Да вот еще!» «Это безобразие!» У меня завтра контрольный, а, а ты? Ну, что оставалось делать Вовке? Правильно, он взял и выключил телевизор вообще От такого поворота событий Кешу едва не хватил удар Ах так, ах, ах вот и как, ах вот и значит какой, да, на самом интересном месте Ой, а я-то думал, только полищук на мотоцикле, а ты... Ну, ну хватит Перестань кривляться Мне плохо, воды Вовка сходил на кухню Набрал в рот воды И окатил ею Кешу с головы до ног Ах так, а, ах вот как -то. Ах вот и как с другом, да? Вот и как с другом Ну знаешь, я для него Жизни не жалею А он Нет, нет, все, конец Прощай, навет Только смерть избавит меня от сердечных мук Гуд бай, май лав, гуд бай Кеша, постой, Кеша Но обиженный попугай ничего не хотел слышать С гордым видом он вышел на балкон И бросился вниз головой Ничего, ты у меня попляшешь Я тебе проучу Ух, ты у меня наплачешься Полетав по двору Попугай уселся на ветку старого дерева Огляделся вокруг И к ужасу своему понял, что заблудился Вокруг стояли похожие друг на друга дома И невозможно было определить В таком из них светится Вовкино окно. Вскоре сгустились сумерки и заморосил мелкий дождик. Бедный попугай промок до последнего перышка. Всю ночь он просидел на ветке, не смыкая глаз и стуча от холода клювом. Но вот наступило утро. Двор ожил. Зачирикали на ветках воробьи. По ступенькам крыльца медленно спустился огромный рыжий котище. возле мусорных баков затеяла возню чудачка ворона. Прилесно! Прилесно! Попугай смотрел на них и чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Роди! Тельский дом, ночала ночью, в сердце моем надежный причал. Обитатели двора услышали Кешину песню. Просто. Ободренный вниманием почтенной публики, Кеша сорвался с ветки и ловко спикировал на крышку мусорного бака. Ничего, мы еще посмотрим. Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити? Ну, так вот. А майор тумин мне и говорит, Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума. Пропала миллион, миллион, миллион алых роз. А я ему и говорю, Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. А он меня в греческом зале, в греческом зале, мышь белая. Прелестно, прелестно! Итак, у попугая началась новая жизнь. Легкая слава скружила ему голову. Прилетая, как-то на А Шорик мне говорит, шайбу перехватил Мальцев, быстро передал ее Крутого, тот еще дальше Вахданку, Кикапице, бросок. А, грубо говоря, полищук на мотоцикле. Но дни летели за днями, и вскоре обитателям двора наскучили Кешина небылицы. Прилетая как-то на тайке Таити, пообластит. Туман, ветер северный, порывистый. Благодарных поклонников у него оставалось все меньше и меньше. Прилетаю я на Таити, а вы не были на Таити? Гаити, Гаити. Не были мы какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Не успел Кеша оглянуться, как в свои права вступила госпожа осень. Подули холодные ветра, зачистили дожди. Бедный попугай заскучал по теплому дому, по сытной еде, по Вовке. Да, это тебе не таить А через пару недель и вовсе пошел снег Жители двора попрятались кто куда мог И попугай остался совсем один Отчаявшись, он бросился облетать соседние дома В надежде отыскать родное окно И вот как-то раз в одном из окон Леша увидел мальчика, склонившегося над письменным столом. ВОВКА! ВОВКА! Вовка распахнул окно И впустил в дом несчастного попугая Но теперь Вовка был не один Вместе с ним в квартире жила крохотная собачонка По кличке Дружок Внимание всем постам ГАИ Задержать синие жигули Будьте осторожны, преступник вооружен Кеша! ты опять? А я, я что? Я ничего. Я, я ничего. Это ему не слышно. Прошла зима. Растаял снег. в небе заиграло ясное солнышко один за другим выбрались из своих зимних убежищ обитатели двора <таспоррел> начал выходить во двор и наш попугай отныне он должен был каждый день выгуливать дружка Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Однажды во время прогулки Кеша решил тряхнуть стариной и взобрался на хорошо знакомый ему мусорный бак. С добрым утром, дорогие телезрители. Праздно! Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит. В рабочий полдень до 16 и после полуночи. нашего микрофона. Да, да, вы, конечно, догадались. Поет Юрий Антонов. Прошу. Мы все спешили за часами, но нету лучше ничего, чем в тех дровах под небесами, покрышки дома моего. Но тут распахнулась дверь подъезда, И на крыльцо в развалочку вышел рыжий кот На этот раз он был одет в модные голубые джинсы Фирменную футболку и что-то аппетитно жевал Подойдя к мусорному баку Кот выпустил изо рта огромный пузырь Который лопнул со страшным шумом И жутко напугал обитателей двора Их вы, серость! Это же Бубльгум! Хозяин привёз с этой самой... Э, ну, как её? Поики? Вот-вот. И ещё привёз. На уши надеваются... Э, ну, эту... Шапку! Ха, шапку! Плеер! Вот что! Ахмельни Саш, Ахмельни Саша. Домой попугай пришёл. в расстроенных чувствах. Что с тобой, Кеша? А я смотрю, смотрю на вас. Кеша, что случилось? Что случилось? Что случилось? Он ещё спрашивает. Со щенком гуляй. За собой убирай. Э, в чем я хожу? В чём я хожу? В обносках, в армониве. Как золушка. Всем все привозят, все покупают, а мне? Кеша, как тебе не стыдно? Это мне-то стыдно. Это тебе должно быть стыдно. Ну вот. <связь> Выбирай. <связь> это, это мне? Это ты мне? Прощай, наша встреча была ошибкой. Кеша! Без тебя. Меня, любимый мой, лететь одним крылом Попугай хлопнул дверью, выбежал во двор и решил отправиться на бульвар В надежде заполучить нового хозяина В целях рекламы он написал на листе бумаги плакат «Продается попугай, верный товарищ и надежный друг, цена 100 долларов» Но проходящие мимо люди не обращали на Кешу никакого внимания. Попугай сбил цену сначала до 10, а затем до 1 доллара, но безрезультатно. А я-то совсем уж было отчаялся, но тут в самом конце бульвара показался молодой человек, согнен на красным пирокезом на макушке. Попугай всколокочил свой хохолок и побежал ему навстречу. Угу. Встреча закончилась со счетом 20 В нашу пользу Молодой человек Заинтересовался странным попугаем И взял его с собой И так у Кеши Появился новый хозяин Как его звали На самом деле никто не знает Кличка же у него была Банан По вечерам Банан отправлялся в поход по ночным клубам и возвращался лишь под утро. Так что всю ночь Кеша был предоставлен самому себе. Он лежал на диване, слушал музыку, смотрел видео и наслаждался жизнью. Однажды Кеша решил позвонить Вовке. Алло, алло, это ты Кеша. Ну ответь, Кеша, пожалуйста. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джюс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Но это был не Челентано. Ой. Дверь открылась, и на пороге появился банан собственной персоной. Ой. А я что, я не Не видев его, Кеша мигом прибрался в комнате и бросился на кухню. Через минуту он появился снова, толкая перед собой тележку с гамбургерами и Кока-Колой. Банан уселся на диван и выставил вперед ноги. Кеша стянул с него сапожки и подал мягкие домашние тапочки. Все это очень уезжало, Кеша. Холовка мне так... Придавшись воспоминаниям, Попугай нечаянно задел банку с кокой, и та опрокинулась прямо на штаны банана. Банан недовольно скривил губы и вылил остатки кока-колы кеше на ногу. Ах, тя, ах, вот так как! Я для него... Он... Недолго думая, банан схватил Кешу за шиворот И поволок в соседнюю комнату. Там он посадил его в клетку и запер дверь комнаты на ключ. Свободу попугаям! Свободу попугаям! Всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Пусть Всегда будет Вовка, пусть всегда буду я. Всю ночь попугай просидел в заперти. А под утро в нем проснулся дух самурая. Он взмахнул крыльями и мощным ударом снес верхнюю половину клетки. Но как быть с дверью? Кеша вспомнил эпизод из одного очень увлекательного боевика, где злоумышленники взрывали дверь с помощью динамитных шашек. Вместо шашек Кеша решил использовать банки из-под кока-колы, а вместо динамита соль-самурая. перец, кетчуп, жевательную резинку и прочие взрывчатые вещества. Он собрал их вместе, запихал в банки, банки повесил на дверь, обмотал нитками и поджег. ха Это же Бубльгун! Очнулся Кеша, уже в Вовкиной квартире. Вовка? Кеша, ты лежи, лежи. Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо. Я был один, совсем один. Они толпы негодяев с пушками, балуками, вертолетами. Я одного раз, второго два. В этот момент распахнулось окно. И на подоконник один за другим стали протискиваться заинтригованные тешиным рассказом обитателей двора. Ну вот, тот на меня с пистолетами, я ему ногой бас! кля кля Этот сзади, а его стулок! Вот так всегда, на самом интересном месте. Следом за весной по городским улицам жаркой волной Прокатилось долгожданное лето. Пора каникул и отпусков. А Вовка возьми да и простудись. Вот не задача Ох, как не кстати. Кеша с грустью смотрел в окно, провожая взглядом рыжего кота, уезжающего вместе со своим хозяином на Таите. Вот так всегда. Что, Кеша? У всех лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскалённого бетона и душного асфальта. Что это за жизнь? Кеша, честное слово, мы тоже поедем. Не верю. Раз, два, ой, ой, три, сто, ой, ой, двести, ой, пятьсот, ой, восемьсот двадцать, ой. Кеша! Что Кеша? Что Кеша? Я сто лет Кеша! Нашел, когда болеть! Зимы ему мало! Все! Все! С меня хватит! И если друг оказался вдруг... И не друг, и не враг, а так... Прощай! Попугай собрал чемодан, как всегда, громко хлопнул дверью и выскочил во двор. На этот раз он решил отправиться на большую дорогу. Там он стал голосовать пролетающим мимо машинам. Через некоторое время перед ним притормозил здоровенный трактор. Из окна его высунулся удивленный водитель. Вот так иногда! Слушай, друг, садись, подвезу. Э, ну что, стенокоса? Да нет, в музее был. Весь мир широко представлен. да А мне, как тебя? Василий. Иннокентий. А мне надоело все, скучно, хочется запросто с народом, как ты, простыми парнями, как у нас на каждом шагу. Поле, русское поле, светит луна или падает снег. «Все, приехали!» «Ты куда меня завез?» «Совхоз, светлый путь» хм, «Какой светлый? Не видишь ничего» «Завтра рассветет, все и увидите» На следующее утро Кешу разбудило бьющее в глаза яркое солнышко Он прищурился, огляделся и увидел, что лежит в просторной комнате с бревенчатыми стенами И русской печкой. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир! Умывшись и сделав зарядку, Кеша почувствовал, что жутко голоден. Он бросился к холодильнику, но в нем стояла лишь Маленькая баночка с тракторным маслом. Ой, ой, ой, ой, ой. Попугай стал носиться по комнате в поисках чего-нибудь свистного. Ой, Василий, Василий, он забрался Василий. даже в печку, ой, откуда ой, Василий, выскочил Василий, через минуту чумазой да безобразие. Утомившись, Кеша с горьким вздохом уселся за стол. Вот тут-то он и увидел, Что на столе, под кружевной салфеточкой стоит блюдо со сладкими пышками. Ой, восели! Сытый и довольный попугай вышел на веранду и взмахнул ах крыльями. Ле ах, лето! «Лето красное, будь со мной!» И вдруг он заметил, что на него с нескрываемым интересом смотрят десятки любопытных глаз. Куры, гуси, лошади и поросята. Все обитатели Васиного двора никогда еще не видывали эдакого чуда в перьях. О, сладкий миг предчувствия успеха! Ободренный всеобщим вниманием, попугай спрыгнул с веранды и принялся носиться по двору, перебегая от одного изумленного зрителя к другому. Дорогие телезрители, начинаем передачу в сельский час для крайних жителей Севера. не э, Вернее, для жителей Крайнего Севера. Ещё не закончилась полярная ночь, а труженики села уже в поле. Неисчерпаемым источником всего нового на селе стал семейный подряд. А, скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби? а, а, уху, уху. а <свят> О, у вас прибавление. Никого ждён? Мальчик или девочку? По вашим многочисленным заявкам, братья Вайнеры исполняют песню «Модерна токинага. <связь> Увлекшись, Кеша не заметил, как очутился на краю колод Брёвна были скользкими и в какой-то момент Покугай не удержал равновесия Подскользнулся и упал в колодец Ой, Василий! <связь> Хорошо, что вовремя подоспел Василий Дни летели за днями. Подоспела пора дождей. Василия больше не забавляли проделки пернатого гостя. По вечерам он сидел на крыльце и с грустью смотрел на пузырящиеся лужи. Иногда Кеша тихонько подсаживался к нему и робко пытался завести разговор. Ну, после такого дождя Жди хороший отел. Василий ничего не отвечал и лишь тяжко вздыхал. Он считался человеком практичным, и в хозяйстве ему не был нужен бесполезный попугай. Кеша понимал это и жутко мучился от сознания своей бесполезности. Однажды ночью, после долгих раздумий, Он вскочил с постели и бросился во двор. Я смогу. Я, я докажу. Я, я покажу. Обо мне узнают. Обо мне заговорят. Там он сел в трактор и стал дергать по очереди за все рычаги. Трактор сорвался с места и понесся вперед, как сумасшедший, не разбирая дороги. Сперва он врезался в сток сенок. Затем в груду кирпичей После чего своротил забор И помчался к реке От страшного грохота Проснулся Василий Перекубанный гусеник в одних трусах Он выскочил из дома И побежал следом Но было поздно Трактор сорвался с высокого обрыва И полетел в реку Вместе с ним Полетел и несчастный Кеша, и лежать бы попугаю на дне речном, если бы не нырнул Василий следом и не вытащил его из воды. Василий. Эх, на душе у Кеши было тяжело. Нет, не хочу, хватит, хватит, в жизни удалось, не хочу так жить, не хочу лучше умереть, да, умру как, как, как мужчина, так все. тем будет лучше. Отчаявшийся Кеша решил повеситься. Придя домой, он смастерил себе удавочку, прикрепил ее к люстре, накинул себе на шаю петлю и... И увидел, что в окна дома заглядывают любопытные обитатели Васиного двора. В попугаи вновь проснулся великий актер. Я негодяй. Я э, подлец. Я жалкая, ничтожная личность. Василий! Кеша так разошелся, Васили! что не заметил, как стул ушел у него из-под ног. И дамочка и попугай поис на люстри, беспомощно болтая ногами. Ну что ж, Теперь давайте перенесёмся обратно в город. Через несколько дней в Вовкиной квартире раздался звонок. На пороге стоял почтальон. В руках он держал небольшую посылочку. Открыв её, Вовка даже заикал от изумления. На дне посылочки лежал худющий и несчастный Кеша. Вовка... Вовка, ты знаешь? Вовка... Прошло четыре недели. Стоить вернулся рыжий кот. Он порядком растолстел и выглядел весьма доволен. Привет! му у Отдохнул? Во! Сметаны? Во! Рыбы? Во! Ах, это прелестно, прелестно! Но тут из подъезда вышел Кеша. Одет он был в промасленную телогрейку, а через плечо у него был перекинут пастуший кнут. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надои То корова поросится, то куры понеслись А тут вишня зашла свекла заколосилась Пашешь, как трактор А ежели дождь во время усушки? А? И прикинувшись, видавший виды птицей Кеша вытянул из кармана пачку беломора Достал папироску, раскурил И глубоко-глубоко затянулся ха ха <свят> <свят> вот так всегда! Но в самом интересном месте!